Джо Хилл, «Запоздалые» Когда мои родители ушли, они ушли вместе. Сначала папа написал пару писем. Одно в отделение полиции Кингсворта. Видел он очень плохо, к тому времени уже три года официально считался незрячим, и письмо вышло коротким и неразборчивым, почти нечитаемым. В нём сообщалось, что в голубом кадиллаке, припаркованном в гараже отцовского дома на Кин-стрит, полиция найдёт два тела. Все эти годы за папой ухаживала мама, но за три месяца до того... Ей поставили диагноз прогрессирующей деменции, и ее состояние быстро ухудшалось. Оба боялись стать долгосрочной обузой для меня, их единственного сына, и решили уйти сами, пока еще в силах. Папа искренне извинялся за все тяготы и хлопоты, которые повлечет за собой их выбор. Второе письмо он оставил для меня писал, что просит прощения за кошмарный почерк, но я уже в курсе, как у него с глазами. А мама не хочет писать тебе сама, боится слишком расчувствоваться. Мама сказала папе «хочу умереть, прежде чем забуду всех, ради кого стоило жить», и попросила помочь ей самоубийством. А он в ответ признался, что уже пару лет готов покончить со всем этим дерьмом. И до сих пор останавливало его только одно — мысль о том, как же она без него останется. Ещё папа писал, что я классный сын. Я лучшее, что было в его жизни, — писал он. И мама тоже так думает. Просил не сердиться на них, как будто я мог на них сердиться. Он надеется, что я пойму». Наступила такая точка, когда жить дальше просто нет смысла. Я говорил это тысячу раз, но верю, что некоторые слова не теряют силы, сколько их не повторяй. Так вот, я люблю тебя, Джонни, и мама тебя любит. Не грусти слишком долго. Это правильно, когда дети переживают своих родителей. Быть может, это единственный счастливый конец, доступный человеку. Оба конверта он запечатал, положил в почтовый ящик и повернул наверх красный жестяной флажок. Потом пошёл в гараж, где на пассажирском сиденье Кадди ждала его мама. Двигатель работал, пока не кончился бензин и не разрядился аккумулятор. Машина была старая, ещё с кассетным магнитофоном, и они ушли под звуки «возь» портрета джон байс Мне думается, что папа обнимал маму правой рукой, а она положила ему голову на грудь. Но так ли было на самом деле, не знаю. Когда в гараж вошла полиция, я был в Чикаго, вел уолмартовскую фуру с красным виноградом. В последний раз увидел родителей в морге с лиловыми от удушья лицами. Такими мне и пришлось их запомнить. Компания грузоперевозок, на которую я тогда работал, выкинула меня на мороз. Когда купы позвонили мне на мобильник, я просто развернулся и поехал в аэропорт, так и не доставив груз. Пара уолмартов на Среднем Западе лишилась своего красного винограда. Начальство взбесилось. Вот так я оказался на улице. Мои старики умерли так, как захотели и как сами выбрали. И жизнь прожили так же, хотя с виду, наверное, этого не скажешь. Что у них было? Одноэтажный дом в захолустном городке в Нью-Хэмпшире, двадцатилетний кади и куча долгов. На пенсию они вышли одновременно, а до того мама преподавала йогу, а папа был дальнобойщиком. Они не разбогатели, не прославились, И даже свой дом полностью выкупили, только прожив в нем 25 лет. Но мама читала папе вслух, когда он готовил, а папа читал маме, когда она гладила. Каждые выходные они собирали пазл из тысячи элементов. Каждый вечер вместе разгадывали кроссворд в Нью-Йорк Таймс. Курили траву, много и с удовольствием. И в машине, перед тем, как уйти из жизни, сделали по паре затяжек. Как-то раз на день благодарения, когда мне было 19, мама нафаршировала траву индейку. Ох, как меня потом тошнило. Сам я так и не понял, в чём кайф от травки. Они посмеялись и смирились. Папа судил, наверное, больше тысячи игр малой лиги. Мама волонтёрила для Берни Сандерса, Ральфа Нейдера и Джорджа Макговерна. Никто так усердно и с таким оптимизмом не сражался в заведомо безнадёжных битвах. Однажды я сказал, что у неё аллергия на победителей, а папа воскликнул «И слава Богу, иначе у меня не было бы ни единого шанса!» А ещё они гуляли, держась за руки, и оба обожали библиотеку. Когда я был маленьким, мы отправлялись туда каждое воскресенье после обеда. А первым рождественским подарком, который я помню, стал ярко-голубой конвертик и в нем читательский билет. Вспоминая наши визиты в библиотеку, я почему-то всегда думаю о первом снеге. И вижу, как папа сидит за исцарапанным деревянным столом в зале периодики под витражным окном, где изображен средневековый монах, склонившийся над манускриптом, и в свете лампы с зеленым абажуром читает «Атлантик». «Мама ведёт меня в детский зал с огромными диванами простых и ярких цветов, красными, синими, зелёными, и оставляет там на воле. Если она мне понадобится, я всегда знаю, где её найти». Сидит под огромной пластмассовой совой в очках и читает «Дороти Сейерс». Для них это было важное место. Мои родители познакомились в библиотеке. В каком-то смысле. Мама жила в соседнем городке Фиверкрик в кирпичном домике при церкви со своим отцом, мрачным и нервным англиканским священником. Папа проводил в Крике лето, работал на свалке у своего дяди. Каждую неделю Фиверкрик приезжал из Хингсворда библиобус. В нём-то они и встретились. В те дни в библиотеках можно было брать не только книги, но и грампластинки. Стояло «Лето любви». И мои тогда ещё не родители поспорили о том, кому достанется единственный экземпляр портрета Джоан Баэс. Наконец заключили соглашение. Пластинку возьмёт мама, но папа сможет приходить в дом священника, когда захочет, чтобы её послушать. И всё лето напролёт, сначала на полу в спальне, потом и в кровати, они вместе слушали «Джоан Баэс». никогда не думал стать библиотекарем и пришел сюда через пять недель после похорон только с одной целью — вернуть книгу, просроченную на много лет. Папа и мама оставили по себе гору неоплаченных медицинских счетов и еще долг в сотню тысяч долларов за кредит, взятый для моего высшего образования. Напрасная трата денег». Я получил степень бакалавра английской литературы в Бостонском университете, но в чисто финансовом смысле это дало мне куда меньше, чем двухмесячный курс водителей грузового транспорта. Я остался без работы, с двенадцатью сотнями в банке и без всяких надежд на страховку. Какая там страховка при самоубийстве? Адвокат отца, Нил белок посоветовал избавиться от всего, что я точно не хочу сохранить на память и продать дом. Если повезёт, это позволит мне оплатить неподъёмные родительские долги и оставаться на плаву, пока не подвернётся работа ещё в какой-нибудь транспортной компании. Так что я распахнул настиж двери отцовского дома, закупил пару сотен больших и прочных мусорных мешков, взял на прокат вакуумный пылесос и принялся за работу. В последний год папа и мама запустили дом. Им было тяжело всем этим заниматься. А мне теперь тяжело на это смотреть. Везде горы пыли, мышиные какашки на паркете, половина лампочек перегорела, на обоях в тёмном коридоре между гостиной и хозяйской спальней завелась плесень. Пахло кремом Бен и заброшенностью. Я понял вдруг, что это я забросил родителей в последний год их жизни. И теперь был рад поскорее от всего этого избавиться. С каждой выброшенной вещью Все меньше мыслей о злосчастных последних месяцах, о подступающей слепоте и деменции, с которыми им пришлось бороться в одиночку, о том, как они готовились к последнему путешествию на старом каде, как решились уехать от всех своих горестей, не выезжая из гаража. Груды одежды и заплесневелые одеяло я отнёс в доброе дело. Диван выволок во двор и повесил картонку с надписью большими буквами: "Бесплатно". Даже бесплатно никто не забирал. Но я оставил его там. Пусть гниёт под дождём. Сунув метлу глубоко под кровать и пошуршав там в надежде вымести пыль, я извлёк пару папиных носков и мамину обувную коробку. Заглянул туда, думая, что найду туфли, но вместо туфель, с удивлением обнаружил квитанции неоплаченных штрафов за неправильную парковку и превышение скорости почти на 2000 долларов. Самый ранний штраф за нарушение правил парковки был выписан в Бостоне в 1993 году. Ещё там лежал неоплаченный счёт от зубного от 2004 года. Видеокассета, когда Гари встретил Салли, взятая на прокат в блокбастер видео, и книга в бумажной обложке под названием Ещё одно чудо. Книга была библиотечная. С первого взгляда я понял, что её мама тоже взяла в прошлом веке, и так и не вернула. К заднему форзацу приклеен конвертик из плотной бежевой бумаги, в нём пожелтевшая карточка-формуляр, на карточке — штамп с датой возврата. Реликвия из древней, сказочной эпохи до Фейсбука. Если за просрочку в библиотеке взымают по 10 центов в день, возможно, мы задолжали библиотеке целый дом. Или, по крайней мере, стоимость самой книги. Зубной врач, которому мама так и не заплатила, в 2011 году вышел на пенсию и переехал в Аризону. Блокбастер-видео давным-давно сменился магазином мобильных телефонов. а штрафах за парковку можно было не думать, что взять с мёртвой. Оставалась книга. И я сунул ещё одно чудо в карман мешковатой армейской куртки и двинулся в путь. Был конец сентября, но погода стояла совсем летняя. Вокруг старинных кованых фонарей на углах улиц велась машкара На одной лужайке трое аккордеонистов в полосатых рубахах и штанах с подтяжками развлекали нескольких слушателей. На веранде кафе «Мороженого» все столики занимали детишки и их родители. Не будь автомобилей, легко было бы вообразить, что на дворе 1929 год. Я шёл в библиотеку и впервые за месяц лишним не чувствовал, как изуродован горем. Не то чтобы оно прошло, но, пожалуй, немного отпустило. По белым мраморным ступеням я поднялся в величественное здание городской библиотеки под медным куполом 80 футов высотой. Шаги эхом отдавались от стен. Я не помнил, когда был здесь в последний раз, и жалел, что так долго сюда не заглядывал. Библиотека походила на собор — тоже возвышенное величественное спокойствие. Только пахло здесь не ладаном, а книгами. Я подошёл к внушительной стойке розового дерева, ища глазами ящик, в который можно опустить книгу. Но ящика не было. Вместо него на стойке стояла табличка, гласившая «Все возвраты просим сканировать» и рядом черный лазерный сканер с пистолетной рукоятью, вроде тех, что можно увидеть на выходе из супермаркетов. Я осторожно подошел ближе, думая провести сканером по обложке и пуститься на утек, но пожилая дама за стойкой помахала мне рукой, призывая подождать. Другой рукой она прижимала к уху телефон». Показала пальцем на сканер, а затем выразительно провела ладонью по горлу, словно перерезала себе глотку. «Не работает!» «Что ж, сказал я себе, подожду, пока она освободится. Попрошу обновить мой читательский билет, и когда библиотекарша отвернется, как-нибудь незаметно суну просроченную книгу за стойку. Обсуждать штрафы за просрочку мне не хотелось. Смерть мамы тем более». Подойдя к застекленной витрине, я принялся разглядывать новые поступления местных авторов. Среди них нашлась книжка в картинках с безумного вида коалой на обложке под названием «Это есть нельзя» и мемуары женщины, которую в детстве похитили инопланетяне, потом она выучила язык дельфинов, а теперь добивалась официального разрешения на брак с морской свиньей. Изданные за свой счет, разумеется. «Ну и дали бы ей выйти замуж за свинью. В чем проблема?» — подумал я. «А в центре, конечно, романы Бреда Долана, любимого сына Кингсварда. Я с ним однажды встречался. Он выступал у нас в школе перед восьмым классом. Меня в нем очаровало все» старомодные усы, кустистые брови, раскатистый бас, клетчатое пальто и кепка, и даже то, как он изучал нас немигающим взором, суровым и пристальным. Так смотрит полководец на карту вражеской территории. Вскоре после этого я прочел все 13 его романов. Читал с утра до вечера, даже в школе под партой. Тут мне частенько приходилось зажимать себе рот, чтобы заглушить смех. Вы, конечно, знаете эти книги. Все названия с восклицательными знаками. «Умри, смеясь» — роман о вьетнамской войне. Авиация США применяет во Вьетнаме новое химическое оружие, от которого люди начинают безудержно хохотать над всем вокруг и умирают в конвульсиях. А единственным противоядием оказывается секс. «Крибли-крабли-бумс» о мире, в котором волшебные палочки защищены второй поправкой, а герой ищет человека, который распилил надвое его жену. Все под знамя о том, как вице-президент Рональда Рейгана становится шимпанзе Бонзо, потомок той самой обезьяны, с которой молодой Рейган снимался в фильме «Бонзо, пора спать». Стало ли в этих уморительных историях меньше веселья от того, что Долан покончил с собой? Вряд ли. Хотя, пожалуй, какая-то горчинка в них появилась. Словно ешь сахарную вату, когда у тебя сломан зуб. Чувствуешь сразу и сладость, и боль. И сахарное облако, и кровь. — Нет, мистер Галлахер, привезти вам книгу мы не сможем, — говорила тем временем по телефону библиотекарша могу придержать для вас Билла лаурели, но вам придется прийти за ним самому. И не забудьте захватить те книги, которые сейчас у вас на руках». Я обернулся. Библиотекарша напоминала хоббита, маленькая квадратная личика, седые кудряшки. Она встретилась со мной взглядом и грустно покачала головой. Из трубки доносилось неразборчивое, но явно негодующее кваканье. «Дорогой мой, мне очень жаль, поверьте. Меня это тоже совсем не радует. Но наш библиобус попал в аварию и восстановлению не подлежит. И даже будь у нас библиобус, мистер Хеннесси больше у нас не работает. У него отобрали права. Да, да, именно это я и сказала. И читательский билет тоже. А мистер Хеннесси — единственный водитель, у которого была необходимая квалификация. С того конца провода донёсся возмущённый вопль, а затем мистер Галлахер с грохотом швырнул трубку. Библиотекарша поморщилась. «Ещё один довольный клиент», — сказал я. Она вздохнула. «Это мистер Галлахер из апартамента в Сиренити. Читает только Билла Орелли и Энн Коултер. Только печатные издания в твёрдых обложках. И помоги нам, Бог, если мы не привезем ему то, чего он хочет». Начинает выяснять с пристрастием, на что же мы тратим городской бюджет, в который он платит налоги. Иногда очень хочется ему ответить. Лично на ваши налоги, мистер Галлакер, мы выписываем еженедельник социалиста. Не знал, что вы еще и развозите книги по домам, заметил я, а пиццу заодно не делаете. Дорогой мой, мы ничего больше не развозим, покачала головой библиотекарша. С тех пор, как новый библиобус превратился в груду металлолома, а... «Дафна, сколько можно называть его новым?» — донесся мужской голос из задней комнаты. «Он на ходу с 2010 года. Вполне почтенный возраст. Пусть совершеннолетия еще и не достиг, но судить его за содеянное уже можно». Дафна закатила глаза. «Наш бедный...» Более новый библиобус ни в чем не провинился. Чего не скажешь об этом несчастном пьянчуге, его водители. Люди вроде Сэма Хеннесси наводят меня на мысль, что смертная казнь не так уж плоха. — Послушай, он просто разбил машину! — отозвался голос из задней комнаты. — Даже ни одного ребенка не задавил. Слава богу и в свою защиту могу заметить, что у него имелись оба качества, необходимых для этой работы. Нужны нам водительские права и готовность работать за скромную плату. — А какие водительские права вам требуются? — услышал я вдруг собственный голос. — Класса Б? — послышался скрип офисного кресла на колесиках, и в поле моего зрения появился человек из задней комнаты. Возраст неопределенный такому может быть и 55 и 75 серебристая седина в которой еще виднеются золотистые нити яркие голубые глаза пристальный взгляд пожалуй есть что-то от фотомодели преклонного возраста из тех пожилых но бодрых джентльменов что сплавляются на конно где-нибудь посреди рекламы виагры одет в твидовый костюм заметно потертый на локтях и коленях галстук свободно болтается на шее «Точно — Точно! — ответил он. — У меня есть права класса Б. И если тот библиобус, что помоложе восстановлению, не подлежит, значит, где-то у вас есть и другой библиобус, постарше. «Постарше — Постарше? — повторила библиотекарша. — Да это настоящее ископаемое! — Ну-ну, да, Афна! — примирительно отозвался человек в твидовом костюме. «Хотя, что верно, то верно. В последние годы мы его вывозим только на парад 4 июля». «Ископаемая», — повторила Дафна, уже обращаясь ко мне. Человек в твиде почесал горло, откинулся в кресле, чтобы лучше меня разглядеть. «Вы занимаетесь грузоперевозками?» «Занимался», — ответил я. «Пришлось уволиться, чтобы уладить кое-какие семейные дела. А скажите...» А какой машине речь? Хотите взглянуть? предложил человек в твиде. Get you a, Get you a Cover with new made never more. You'll toil, you'll just lay there by the juniper While the moon is bright And watch those jugs are filling In the pale moonlight Nesколько секунд я разглядывал этот библиобус молча, а потом спросил, слушайся, а на чем он ездит? «На неэтилированном бензине? Или на кальянном пару?» Ральф Танер вынул изо рта свою ливерпульскую трубку и ответил так. «Как-то раз этот библиобус остановил на дороге патрульный и начал выяснять, кто его разрисовывал. Сказал, что арестует художника за нарушение общественных приличий, а нынешний наш начальник полиции очень строго подходит ко всему, что связано с наркотиками» поэтому требуют, чтобы мы держали библиобус здесь, в четырех стенах и в заперти. Помимо просторной стоянки под открытым небом, которую библиотека делила с мэрией и отделом городского благоустройства, в ее распоряжении находился старый каретный сарай. Лошадей здесь уже почти сто лет не бывало, но все еще пахло лошадьми. Большое, неуклюжее дощатое здание походило на амбар. Через щели в крыше и в стенах сочился дневной свет. На стрехах под крышей ворковали голуби. Отдел благоустройства держал здесь большую поливальную машину и маленький, с машинку для гольфа размером, снегоочиститель для тротуаров и парковок. А позади них стоял старый библиобус. Это был переоборудованный грузовой автофургон international Харвестер» 1963 года трехосный, с двенадцатью колесами и весь покрытый вырви глазной психоделической росписью. Над пассажирским сиденьем расположился Марк Твен с открытым ртом, из которого, бурляя пенись, вытекала Миссисипи всех цветов радуги. Гек и Джим и с ними гусеница из Алисы с трубкой во рту плыли на плоту вдоль правого бока фургона. Гусеница выдыхала мощную струю дыма. Дым заворачивал за угол и на заднем бампере превращался в океан. Здесь из волн появлялся Моби Дик, а на нем висел Ахав и целился гарпуном ему в глаз. Тут же в ярко-лазурных глубинах мелькал Наутилус. На левом боку фургона океанская пена взмывала ввысь и собиралась в облака. Дождь лился на Шерлока Холмса, который ползал по земле с лупой, не замечая, что над ним, высоко в грозовых тучах, парит Мэри Поппин со своим зонтиком. — Кто же его водил в те годы? Чи — Чичичонг? — спросил я. Бросил косой взгляд на Ральфа Таннера и добавил. — Или вы сами? — он рассмеялся в ответ. — Боюсь, шестидесятые я проворонил. Эра Водолея наступила для других, а я в это время смотрел Остров Геллигана. Эпоху диска пропустил, даже ни разу не надел брюки-клёш. Вместо этого носил галстуки, жил в Торонто и работал над диссертации о Блейке, надеясь сказать новое слово в литературоведении. А потом научный руководитель вернул мне этот кирпич, приложив к нему флакон жидкости для розжига. «Слишком поздно я понял, что молодость стоило провести иначе. Загляните внутрь!» Он кивнул на дверцу в задней части фургона. Я распахнул дверь, и складная лесенка из двух изъеденных ржавчиной ступенек с грохотом выпала мне навстречу, приглашая зайти. Стальные полки были пустые. С флуоресцентных ламп на потолке свисали клочья паутины. С некоторым удивлением я увидел позади кабины водителя замечательный стол красного дерева, сверху обитый кожей и прикрепленный к полу. Середина библиотечного зала застелена ковровой дорожкой цвета шоколада. Я провел ладонью по пустой полке. Рука немедленно покрылась серой пыльной перчаткой. «За 40 лет все изрядно запылилось», — заметил танер у меня за спиной. Но машина на ходу, и думаю, сколько ты ещё протянет. Был бы лишь водитель. Я уже понимал, что хочу получить эту работу, понял ещё прежде, чем узнал, что работа для меня здесь есть. Имелось практическое соображение. Я сидел на мели, а низкооплачиваемая работа всё же лучше, чем никакой. И потом какие часы они не предложат, определённо выйдет меньше и значительно меньше, чем за рулём грузовой фуры, где порой приходится проводить по 10-12 дней, не заезжая домой. Но, честно говоря, все эти практичные мысли пришли мне в голову уже задним числом. Просто, видите ли, каждый день с утра до ночи, с ночи до утра, я проводил в доме, где умерли отец и мать, А теперь вдруг почувствовал, что даже не знаю, как будто они прислали за мной этот фургон. Это они дают мне возможность сбежать из самого тоскливого и безрадостного летнего лагеря на свете. Садись за руль, сынок. Это твой шанс, словно услышал я, и по рукам побежали мурашки. Я не мог отделаться от мысли, что мама специально не стала возвращать в библиотеку еще одно чудо, чтобы книгу вернул я и сам вернулся туда, где началась их с папой история. — А что, вы сказали, случилось с прошлым водителем? — спросил я. — Пока ничего не говорил, — ответил Ральф и, дернув губами, перекинул незажженную трубку в другой угол рта. Этот сам Хеннесси, местный парень, бросил работать на полную ставку, чтобы сосредоточиться на двух своих любимых занятиях — чтении и варке домашнего пива. Но права класса Б у него остались, и он сам предложил водить наш новый библиобус, просто чтобы совсем без дела не сидеть. Увы, Сэм любил не только варить пиво, но и потреблять, и в обеденный перерыв тоже. Ну и вот, месяц назад... Едет он на нашем библиобусе, э, другом, о том, что поновее, и вдруг чувствует, что-то его в сон клонит. «Надо бы выпить чашечку кофе», — решает он, и сворачивает в ближайший Макдональдс. В прямом смысле. Проломил стену и въехал в зал. Слава богу, у него на пути никто не сидел. «Но как подумаешь, сколько там всегда детишек?» Ральф вздрогнул, а затем спросил, «Хочу ли я заглянуть в кабину водителя?» По дороге к переднему бамперу он показал мне панель в правом борте фургона. За ней находился дизельный генератор, подающий ток для отопления и освещения библиотечного зала. «В том библиобусе, что поновее, у нас даже стояла пара компьютеров для посетителей. А в этом, думаю, можно держать для этой цели пару планшетов. Регистрировать книги очень легко». «Для этого есть приложение в телефоне». И он начал рассказывать о разных тонкостях библиотечного дела, как будто уже принял меня на работу. Я залез на подножку и заглянул в кабину. Посреди неё торчал из пола переключатель скоростей, похожий на трость джентльмена. Массивный, гладкий, сполированный круглой рукоятью орехового дерева. Пол был усыпан сухими листьями. Радио, судя по виду, работало только на средних волнах. «Ну, что скажете?» — спросил он. Я открыл дверь, огляделся кругом и сел на водительское сиденье боком, свесив ноги наружу. «Хотите знать, что я думаю о машине или об этой работе?» Ральф неторопливо утрамбовал большим пальцем табак в трубке, поджег его спичкой из коробка, втянул в себя воздух, и, наконец, выпустив из угла рта серый клуб дыма, ответил. «Слышали присказку о парне, который съездил в Англию и потом рассказывал, какая там кошмарная еда? Всё в ней, — говорит, — хуже некуда. И качество, и количество. Так вот, о вашей зарплате и о часах, которые мы вам предлагаем, можно сказать то же самое. Это не то, что неполная ставка». Даже не полставки. Во вторник и четверг 6 часов, в среду 8. Деньги на школьном автобусе вы куда больше заработаете. Зато водителю школьного автобуса приходится вставать в 6:00 утра. Нет, ж, спасибо. И потом, как я и сказал, мне здесь нужно уладить кое-какие семейные дела. Понимаю, медленно ответил Ральф. И мне вдруг подумалось, он что? «Знает. Кингсворт не такой уж маленький город, четвёртый по величине в штате, но всё же, как ни крути, довольно маленький. А с биографией у вас всё в порядке? Вроде ничего из ряду вон. Пять лет водил фуры, винчестер-тракинг, и ни один Макдональдс на моём пути не пострадал. А профессиональная подготовка мне не требуется. Не нужно иметь диплом по библиотечному делу, или как это сейчас называется». У Сэма Хэнесси не было никаких дипломов. Лорен Хейс, тот, что водил вот этот библиобус почти 30 лет, до того, как пришел к нам, работал в технической библиотеке ВВС США. Но и у него никаких званий и регалий не было. Подняв брови, Ральф окинул библиобус ласковым взглядом. «Вот удивится старина Лорен, когда увидит, что его машина снова на ходу». «А он еще жив?» конечно «Живёт в апартаментах Серинити, там же, где и наш друг мистер Галлахер, готовый читать что угодно, лишь бы автор работал Fox News». Помолчав немного, Ральф добавил, «Лорен любил эту машину. И в 2009 уходя, отдал мне от неё ключи. Он перевёл на меня задумчивый взгляд. Мы готовы были отправить её на пенсию, и он решил, что уйдёт вместе с ней. У него, видите ли, Произошёл неприятный случай за рулём. Ничего особенного, но Лорен чертовски перепугался. Ехал по городу и вдруг перестал понимать, где находится. Да и до того случались разные странности. Лорен говорил, например, что кто-то попросил у него такую-то книгу, а потом оказывалось, что этот человек умер лет десять назад. «Как жаль», — ответил я, — сразу подумав о прогрессирующей деменции и о маме. «А вы уверены, что он узнает машину, если теперь ее увидит?» Ральф поднял на меня недоуменный взгляд. «Э, «Да, конечно! Боюсь, я создал у вас неверное впечатление. Может, Лорен и стал забывчивым, но не больше, чем любой другой в его возрасте. А так-то ум у него ясный». — По-прежнему обыгрывает меня в пьяницу. Мы с ним играем в карты в последний четверг каждого месяца, и он всегда выигрывает. — Нет, уверяю вас, Лорен не глупее нас с вами. — Но вы сказали, он ехал по городу и вдруг перестал понимать, где он. — Именно так, — ответил Ральф. — И это его сильно потрясло. Он даже не понимал, какой сейчас год — 65 пятый, семьдесят пятый или какой-то еще. Все вокруг менялось, в каждом квартале свое десятилетие. Он испугался, что так и не найдет дорогу домой в 21 век. И, взглянув на часы, переменил тему. «Ладно, мне пора возвращаться к работе. Перерыв на кофе и так затянулся. Пришлите мне свои данные по электронной почте, хорошо? Мой мейл найдёте на сайте библиотеки. Надеюсь, очень скоро мы с вами продолжим разговор». Я вышел за ним следом, подождал, пока он запрёт каретный сарай и пожелал доброго вечера. Потом стоял и смотрел, как он идёт прочь, и сизый дымок из его трубки сливается с серым туманом, стелющимся вдоль дороги. Пока мы были внутри, сгустился туман. Он уже скрылся в библиотеке, когда я вдруг сообразил, что еще одно чудо так и осталось у меня в кармане. ПЕСНЯ the hall and word is up to madam the queen and that's the worst of all